В следующую секунду над нами грянул гром. Для начала я завизжала, потом стремительно опустилась на пол и накрыла голову руками, потому как гремело так, словно небо раскололось, а потом стало тихо. Как-то совсем тихо. Некоторое время я оставалась сидеть на полу, потом рискнула убрать руки и испугано огляделась. Все тот же кабинет директора. Все так же тихо, и вот тогда я осторожно поднялась и... И натолкнулась на полный ненависти взгляд все еще сидящего за столом магистра Тьера. И какой это был взгляд! Да, пожалуй, гром напугал меня значительно, меньше, чем это. «Сядьте!» — неожиданно резко скомандовал магистр. Я села. «На стул, адептка!» Ойкнув. Поднялась с пола, с трудом опустилась обратно на стул, испуганно глядя на взбешенного лорда. Сам Тьер явно едва сдерживался, потому как весь побелел, желваки ходуном ходили, а руки он сцепил так, что костяшки побелели. — У меня к вам всего три вопроса, адепт Кариаты. Я испуганно сжалась. — Вопрос первый. Дойдя до четвертого курса, вы уяснили себе тот факт, что в момент произнесения проклятия оно ложится конкретно на того человека, на которого был направлен ваш взгляд. — Ой, испуганно выдала я. — Это я на вас? — Потрясающе! — прошипел магистр. — Вы, наконец, это поняли. Вопрос второй. Вы в курсе, что проклятие десятого уровня снять практически невозможно? — Ой! «Мама!» — уже простонала я. У магистра заметно щека дернулась, а затем, чуть подавшись вперед, лортьер прошипел. «И последний вопрос! Вы сами знаете, какое именно проклятие только что на меня наслали!» Я сдрогнула, потом и вовсе задрожала, потому как проклятию меня научили. «А чего это вообще такое?» Профессор Швер так и не сказал. Уснув мордой в салате. — Но! — взревел взбешенный директор. — Не, не, не знаю! — простонала я. Теперь у него не только щека, у него еще и глаз задергался, а в следующую секунду кабинет потряс вопль. — Он! Выбегая из кабинета директора, я запнулась о ковер, чуть не упала, но, совершив немыслимый рывок, удержалась, балансируя и рванула дальше. Через мгновение я уже была за дверью, с трудом пытаясь восстановить дыхание и глядя округлившимися, обалдевшими глазами на изумленного секретаря, нашего директора, почтенную леди Митас. Что случилось? — шепотом спросила почтенная. — Не знаю, — заикаясь, ответила я. — Отчислил? — Не знаю, — по щекам опять слезы. — Не знаю я, — и, вытирая слезы, Я поплелась прочь. Когда шла по коридорам, Отовсюду ловила сочувствующие взгляды И едва добралась до комнаты, Проревела часа два без остановки. А потом, отревевшись себе на здоровье, Встала, подошла к окну, Посмотрела на стадион для занятий И замерла. Магистр Тьер был там. Да что там был? Директор в рубашке на нараспашку Коротким мечом кромсал стол. столб. Я смотрела на это дело в каком-то странном оцепенении, ровно до тех пор, пока очередным стремительным ударом лорд Тьер не срубил махину, которую я с трудом могла обхватить руками. Но он ее не просто срубил. Разгоряченный директор, поверженный столб, еще и ногами попинал. Потом взметнулось адово пламя, и магистр исчез. А на утро был обнародован указ директора. «Увеличить срок зимней сессии на 12 дней». И половина адептов, вознеся молитвы темной богини, стремительно засели за учебники. Подобного воодушевления Академия проклятий еще не ведала. Казалось, даже пространство над Академией гудело от освобожденной энергии, а воздух звенел от проклятий, готовых сорваться с уст адептов. И впервые с момента моего здесь обучения Библиотеки опустили в буквальном смысле. Даже завалящего учебника по бытовым проклятиям достать не представлялось возможным. Адепты зубрили, адепты страдали и адепты сдавали все хвосты. К концу сессии хвостатый список содержал всего три фамилии. И о достижения, моей там не было. Я сдала все. Абсолютно. Даже зачет с прошлого года, на который забила, и то сдала. «Да и я!» — окликнула меня Ян. «Ты чего застыла?» «Ян — моя соседка по комнате. В отличие от меня, у нее далеко не бедная семья, и работать семья они не приходилось, потому и успеваемость на порядок моей выше. А чему удивляться? Она вечером делала домашние задания. Я от заката и до рассвета мыла посуду, разносила заказы да выслушивала пьяных клиентов, ибо, как говорит владелец нашей таверны, зуб дракона. Клиент — твоя папа, мама, бабушка и дух-хранитель семьи. А потому люби и почитай клиента. Да я я нетерпеливо воззвала Тимьяна. Ну, чего ты там? Пожав плечами, стою и глупо улыбаюсь. Смотрю на хвостатый список. Моей фамилии там нет. Впервые за все четыре года обучения. Приятно, однако. Даже гордость за себя появилась. Неожиданно замечаю что вечно всем недовольная Ян стремительно кланяется. И в холле стало значительно тише. А так тихо бывает только в присутствии... «Добрый вечер, адепткариаты!» прозвучал низкий, мужественный баритон директора Тьера. «Проклятое, проклятие десятого уровня! В перерывах между подготовкой к экзаменам я пыталась отыскать его по справочнику аспиранта, выпросив последнюю библиотекаря, за два бесплатных ужина в зубе дракона, но ничего не нашла. И вот теперь, директор, что я ему скажу? — Добрый вечер, магистр Тьер. Вот что я ему сказала, склоняясь, но и выпрямившись, не оторвала взгляда от пола. — Рад, что вы оправдали мое доверие и сдали все с седьмого раза. Продолжил беседу лорд Тьер. Какая осведомленность! «Ну и что, что смертельные проклятия я сдала только на седьмой заход, но сдала же!» Главный результат!» — решила я выдать хоть одну умную мысль и почему-то втянула голову в плечи. Звук стремительно удаляющихся шагов, затем дверь как хлопнет. Из холла адепты разбегались, как тараканы на свету, но боялись мы нового директора. Очень боялись, даже если не учитывать тот факт, что он наш директор, то одна лишь принадлежность лорда Тьера к Ордену Бессмертных уже веский повод его по меньшей мере опасаться. Добавить к этому звание первого меча империи, образование по специальности темное искусство, второе образование в университете искусство смерти, и станет ясно, почему даже на ежедневные тренировки красивого, мускулистого мужчины все дамы нашего учебного заведения взирали, скрывшись за навесочками чтобы не дай Темная богиня он не увидел. В общем, спустя несколько мгновений в холле было пусто. Правда, некоторое время на лестнице и у дверей в столовую имело место быть давка, но мы с Тимьяной прорвались сквозь мрачную толпу адептов и вскоре уже бросали сумки на узкие кровати в нашей комнате. Уф, пронесло! Тимьяна села, согнувшись, потянувшись к шнуркам на ботинках, а я думала, он тебя отчислит. Я тоже так думала, но промолчала, а потом подошла к окну, и там и застыла. Магистр Тьер вновь сменил время тренировки и в данный конкретный момент кромсал двумя огненными мечами многострадальный столб, едва-едва установленный на прежнее место. В быстро сгущающихся сумерках зрелище полуобнаженного мужчины в отцветах алого пламени мечей и вовсе было завораживающим. Безупречно прекрасен, волнительно притягателен, пленительно опасен. Тимьяна словно озвучила мои мысли. Мы разом судорожно выдохнули и продолжили подглядывать за танцующим с мечами магистром. «У меня сердце бьется втрое чаще, когда я на него смотрю», — вновь зашептала моя соседка по комнате. «У меня оно бьется раз в десять быстрее, когда Тьер на меня смотрит», — прошептала в ответ я. И тут произошло невероятное. Магистр стремительно развернулся, и взгляд был четко направлен на окна женского общежития. В ту же секунду мы с темьяной отпрянули от окон. По пути снеся столик, обронив вазу и врезавшись в шкаф. И шум, несомненно, был бы внушительный, но что-то гремело в соседней комнате справа, а в комнате слева слышался звон разбитого стекла. И вообще сразу стало ясно, что смотрели все. И разом, и от окон смывались тоже разом. А потом, так же одновременно, опустив глаза и стараясь не встречаться взглядами, ибо стыдно, мы дружно выносили мусор из комнат, черепки там, осколки, а тучная леди Варис и обломки стола со шкафчиком не повезло несчастной хлипкой казенной мебели.